Обернувшись, я увидел, как копье торчит из бока бони который крутится, пытаясь схватить древко. Ей даже удалось прогрызть древко, но силы оставили ее, и она, жалобно взвизгнув, упала на землю. соскочил с лошади, подбежал к ней. Весь каменный наконечник был в брюхе. Кровь обильно сочилась на землю. Интуитивно пригнулся, почувствовав опасность. Копье пролетело надо мной и, скользнув по задней ляжке Бимы, упало дальше.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 И снова вскрик. И спустя секунд 10 дикарь валится на землю. От костров выдвигается большая группа, человек 20 не меньше. Увидя подкрепление, пятеро дикарей смелеют и бросаются в атаку. Еще дважды успеваю выстрелить, причем один раз мимо. Уже понимаю, что выстрелить не успеваю, начинаю с вступления, именуемое бегом, подзывая собак. Оторвавшись метров на пятьдесят, останавливаюсь и снова стреляю. Минус один. Трое упорно бегут. Делаю еще один выстрел. И снова мимо.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 и две верные собаки, и трусливая кобыла Бима, которая сейчас пасется в полукилометре от меня в сторону плажа. «Айра! Ника! Пошли!» Ковыляя в сторону кобылы, пока преследователи заняты с отрицанием картины боя у края солончака, мне удалось проковырять метров сто, прежде чем дикари возобновили погоню. Им до меня примерно столько же, сколько мне до Бимы. Прожигав еще метров сто, убеждаюсь, что меня нагонят раньше, чем я дойду до лошади. «Бима! Ко мне!»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 А Гау своих лучников тоже мобилизовал и отправил 10 человек к рву. Хороших лучников у меня 30, но только Гау и Маа могут считаться снайперами. Попросил позвать Хада. Надо проверить, насколько стоялась вода в колодцах и как идут дела Урама, который из руды выплавляет свинец. Второй металл, который плавился спустя время после плавления свинца, наверное, был цинк. К такому выводу я пришел после мучительно долгих воспоминаний с курса школьной химии и курса неорганической химии.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 Когда они ушли, попробовал пройтись по комнате. Сегодня было немного легче, но нагружать ногу было еще рано. День прошел, и солнце клонилось к закату, но враг не появился. Думать, что они потеряли след, было наивно. Отпечатки копыт Бимы отсчетливо выделялись на пересохшей земле. Отсутствие неприятеля я отнес к нерасторопности дикарей. Но через двое суток, на третью ночь после моего возвращения, мое мнение поменялось. Ночью Айра подняла тревогу, находясь в дозоре вместе с рагом.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 а собрав сведения, тихо уходит. Не будь Айры и ее лая, нам в голову не пришла бы возможность ночной атаки. А если бы дозорные, уснув, проморгали бы врага, он обрушился бы на спящие поселения. Сколько времени прошло бы с момента атаки, пока мы проснулись бы и смогли организовать оборону? Сомневаюсь, что с просонья люди сообразили бы бежать к командирам, строиться в фалангу и обороняться. А с учетом физически сильного врага, возможно, мы были бы обречены.